Глава 25. Опасные связи принцессы Стефани. Старшие дети княжеской четы Монако всегда делали то, что хотели, и жили так, как им нравится. Но малютка Стефания, появившаяся на свет 1 февраля 1965 года, перещеголяла и брата, и сестру. Отчаянная, безрассудная, настоящий дикий ребенок, как с нежностью называла ее мать, она не задумывалась об общественном мнении. или о том, не станет ли очередная ее выходка причина сердечного приступа у родителей. Она вообще не хотела быть принцессой. Ее семья казалась ей чужой, и навязываемый образ жизни представлялся непосильной ношей. Для Грейса младшая дочь казалась драгоценным подарком судьбы. «Она моя кукла. Как же я могу ее не баловать?» – отвечала она подруге, упрекавшей ее в чрезмерно вольном воспитании девочки. Но именно со Стефанией отношение к книге не складывалось тяжелее всего. В детстве Стефания любила представлять себя падкидышем, будто бы однажды её мать нашла корзинку с младенцем, оставленную порога замка кем-то неизвестно. Ирония судьбы. Большинство девочек мечтают стать принцессами, а Стефания какое именно она видела свою жизнь. К сожалению, она сама так и не смогла этого понять, кидаясь из крайности в крайность. В попытках попробовать от жизни всё. Меня давно преследуют безумные грёзы, писала Стефани в дневнике. Будто я нахожусь во плоти другой женщины. У неё светлые длинные волосы, тихий голос и совершенно иная жизнь. Я называю её Мари. Каждое утро просыпаюсь, открываю балконные двери. Левая створка ударяется о ствол мандаринового дерева. На плетёном стуле и под ним валяются упавшие за ночь фрукты. Солнце заливает мою комнату горячим светом. Прямо на моём окне свели гнездо белые голуби. Сердце переполняется смеящей надеждой на то, что всё ещё возможно, всё ещё впереди. Я могу уехать в чужую страну, сменить имя, жить другой жизнью, забыть или хотя бы попытаться забыть прошлое. Не перестаю терезать себя вопросом, на который нет ответа. Как избежать будущего, которое было выбрано за меня, помимо моей воли? Всю свою жизнь Стефания бежала от своей жизни и от себя не настоящей, к какому-то неведомому идеальному образу. И каждый раз натыкалась на преграду. Порой она доходил до того, что признавалась отцу в том, что Ей все настолько надоело, что хочется спрыгнуть в море с крыши здания старинного музея океанографии. Обеспокоенный Ренье приказывал охранникам глаз с ней не спускать и даже нанял психотерапевта. Но тот после первого же сеанса отказался от работы с принцессой, заявив, что она не поддается влиянию. Ренье не стал спорить. Кому как не ему было знать, как может быть трудно с его диким ребенком. В детстве Стефания училась в очень престижной школе для девочек при монастыре Святой Каролины, где помимо общих дисциплин ей преподавали музыку и танцы, спортивную гимнастику и верховую езду. Позже она отправилась учиться в Париж, где её быстро затянула весёлая, бесшабашная жизнь с дискотеками, наркотиками и алкоголем. Все попытки родителей наставить её на путь истинный, а также перевода в другие школы не увенчались успехом. Стефане нравилось вести беспечный образ жизни. Она не стремилась к тому, чтобы получить хоть сколько-то серьезное образование. Это было слишком скучно. Отправившись после сперти матери, которая была для нее, конечно, тяжелым ударом, Стефания начала поиски своего места в жизни. Неограниченные средства и громкое имя предоставляли ей возможность попытаться найти себя в совершенно разных сферах деятельности, легко добиться успеха там, где она была. где кому-то другому пришлось бы приложить массу усилий. Может быть, именно поэтому ни к каким своим начинаниям она не относилась серьёзно. Ей всё давалось слишком просто. Стефания была моделью торгового дома Dior, снималась для модных журналов. Потом сама решила сделаться модельером и даже создала свою линию купальников. Чуть позже она выпустила духи, которые журналисты тут же назвали Ароматом порока. Мир моды Стефани наскучил, она решила стать певицей. В 1986 году она записала свою первую песню «Ураган». В том же году вышел ее альбом «Безуан». Громкое имя было хорошей рекламой, благодаря которой ее творчество пользовалось некоторой популярностью. Ну и только. Стефания быстро разочаровалась в карьере рок-певицы. Бросив всё, в очередной раз принцесса снова отправилась на поиски смысла жизни, делая это весьма оригинальным способом. Как-то раз она признал журналистам, что всему виной трагедия, произошедшая с матерью у неё на глазах. Она словно заболела. Её охватила безудержная жажда наслаждений. Ей хотелось всего и сразу. Она пробовала наркотики, каждый день перекрашивала волосы, делала татуировки и сводила их Она ночами напролёт гоняла на мотоцикле по Парижу или в кокаиновом экстазе отплясывала на дискотеках, потом тащила в постель очередного любовника. Среди её избранников попадались и пристарелые миллионеры, и светские львы, и голливудские звёзды, и богатенькие с навязчивыми нитостями от Микерорка и Доди до Ди Альфаида, до Антонио Делона и Поля Бельмондо. Мало кто мог продержаться рядом со Стефанией больше месяца. Она совершенно не вменяемая дикарка, вспоминал о своей связи с стафанией голливудский актёр Роплоу. Импульсивность, истеричка, без тормозов. Принцесса всё время предлагала мне уехать в Южную Африку и поселиться там в хижине. Это было её навязчивой идеей. Первое серьёзное чувство у ницвой принцессы вызвал Даниэль Декруа, бывший полицейский, представленный к ней охранником. История их любви начиналась довольно романтично, По время какого-то общественного мероприятия в Монако Дюк Роя вдруг показалось, что злоумышленник в толпе хочет застрелить его подопечную. Он толкнул Стефанию на заднее сиденье автомобиля и самоотверженно накрыл своим телом, пролежав так на ней несколько минут. "Это моя работа. Простите", смущенно сказал он позже. Стефания простила. Более того, она была потрясена и восхищена И в ту же ночь сбежала к своему герою на свидание, спустившись из окна спальни по бельевой верёвке. Роман с охранником Стефани ни от кого не скрывала. Ни гнев отца, ни возмущение высшего света не имели для неё никакого значения. Она была влюблена. Впервые в жизни она действительно была по-настоящему влюблена. Стефани покинул дворец и поселился со взлюбленной в небольшом особнячке, где они жили спокойно и счастливо. В ноябре 1992 года Стефания родила сына Луи, а ещё через 2 года дочь Полин. Ренье III долго не давал разрешения на брак сочетание дочери Дюкруа. Принцессы и охранник, такой чудовищный мезальянс. Это уже слишком. Но рождение внуков заставило его сердце смягчиться. А может быть, он просто поверил, что Стефания наконец образумилась и будет вести теперь достойный образ жизни. Если так, то пусть охранник становится принцем. Дело того стоит. В 1995 году Стефания, Монакская и Даниэль Дюкре обвенчались. И тут же их счастье разлетелось в дребезги. Должно быть, вступило в силу то самое знаменитое проклятие Гремальди. Враг Стефании просуществовал всего лишь год, после чего разразился скандал. закончившейся разводом. Что случилось на самом деле, сказать сложно. Даниэль Дюкрэ утверждал, что его подставили. И некоторые факты действительно указывают на это. Но очевидно и то, что невинной жертвой супруга Стефани считать было бы нелепо. На интимных фотографиях с любовницей он выглядел вполне довольным. Сфилия Утман, в триптизёрше и удостоенной высокого титула мисс Бельгии обнажённой грудь 1994 года. Даниэль познакомился на автогонках. А через несколько месяцев, отдыхая на лазурном берегу, Филип пригласил его навестить её на вилле, где отдыхала. Даниэль приглашение принял. Впоследствии, когда фотографии и видео развлечений любовников попали в прессу, Вилли всячески отрицала, что имела отношение к разоблачению. Но в конце концов выяснилось, что скандал подстроил некто Стефан Делиссиски, владелец фотоагентства, специализирующегося на сенсациях. Это он снял виллу с бассейном и отправил туда стриптизершу, заранее разместив в засаде фотографу. Стефания была в ярости, прощать изменника не собиралась. Хотя раскаяние его было так велико, что он даже написал книгу, весьма объемное произведение, получившее название «Письмо Стефании». «То была не встреча принцессы и телохранителя, а история мужчины и женщины», – писал Дюкре. «Мы были готовы на все, чтобы отстоять свою любовь. отражаться, презирать запреты, противостоять любой лжи. Сила нашей любви и рождение наших детей позволили объединить два полностью различных мира. Я убеждён в том, что меня преднамеренно опаили наркотиком экстази, поэтому я не отдавал себя отчёта в своих действиях. На Стефанию это трогательное послание не произвело впечатления. Она так и не простила мужа. Впрочем, может быть, ей просто надоела скучная жизнь добропорядочной матери семейства. Она много путешествовала по миру. Какое-то время жила в Америке. Но потом снова вернулась в Монако, где заводила легкомысленные интрижки то с барменом, то с шофером, то с тренером из фитнес-центра. Потом Стефания снова влюбилась. И снова в охранника. Хотя официально она не называет имени отца своей дочери Камилы, родившейся в июле 1998 года, Оно хорошо известно. Это Жан Ремонт Готлиб. Выходить замуж за отца своего ребёнка Стефания на сей раз не спешила. Следующий безумный роман у неё случился с директором швейцарского цирка Шепето и дрессировщиком слонов Франко Кни. Они познакомились, когда цирк был на гастролях в Монако. Принцесса Стефания присутствовала на представлении дрессировщика и без памяти в него влюбилась. Франко Кни был на тот момент женат. Но Стефанию это вовсе не остановило. Даже несмотря на то, что супруга васлюбленного устроила скандал и отказалась давать ему развод, принцесса купила автофургоны и в течение довольно долгого времени следовала за бродячим цирком по всем его гастролям, совершенно счастливая в своей новой жизни. Она даже выходила на цирковую арену вместе с артистами. Иногда в представлениях участвовала и восьмилетняя Полин. Но наконец бродячей жизни наскучила Стефании, и она вернулась домой. Однажды утром, никому не сказав ни слова, она села на свой трейлер и уехала в Монако. Где-то на полпути она остановилась и столкнула машину в море, таким оригинальным образом распрощавшись с прошлым. Впрочем, цирк всё же надолго запал в её душу. И в жизни Стефании было ещё два романа с циркачами. В 2003 году она даже вышла замуж за португальского акробата Адана Лопосу Перса. А на следующий год просила мужа, влюбившись в её коллегу из России. Вернувшись после всех этих приключений в Монако, Стефани вдруг узнала, что отец её очень болен, и как писали газеты, проявила неожиданные для неё чудеса любви сам пожертвование, едва ли не сутками дежуря у постели умирающего князя. Говорят, перед смертью Ренья окончательно помирился с дочерью и простил ей все безумные выхадки. С братом и сестрой у Стефани отношения ещё долго оставались натянутыми. Каролина осуждала её слишком вольный образ жизни, несмотря на то, что сама она особенно соблюдала светские приличия. Впрочем, может быть, на самом деле причина разногласий между сёстрами недолгий роман Стефани с Филиппом Жюно, бывшим мужем Каролины. В последнее время Стефани как будто остепенилась. Она живёт в Монако, занимается воспитанием детей и благотворительностью. Принцесса открыла центр очаг жизни принцессы Стефании. Там помогают инвалидам, создала стацию Монако в борьбе со СПИДом. А вот с личной жизнью у неё всё по-прежнему довольно печально. Достойного мужчины рядом с ней так и не появилось.